Я не знала, что сказать. Но правда, что?» «К сожалению, истина выглядела бы довольно-таки абсурдно, учитывая, что я нахожусь под мороком, а советник не знает, что я девушка». «Да ничего особенного», — беспечно махнула рукой и попыталась перевести тему. «Мне надо с вами поговорить». «Поговорим после того, как запечатаем разлом». Холодно ответил Сиере, а я с сожалением поняла, что моя уловка не подействовала. «Так что хотел от тебя инквизитор?» В голове уже созрела очередная ложь, но спасибо предкам она не понадобилась. Из крепости вышел Реджин и, раздав своим людям приказы, прямиком направился в нашу сторону. «Слушай меня внимательно», — тихо сказал советник. «Кариастели Реджин не из тех, кто заслуживает доверия. Сегодня он посулит тебе золото, а завтра без сожалений приговорит к каторге. И поверь, это меньшее зло, на которое он способен. Запомни мои слова, Кир, и постарайся больше с ним не пересекаться». «Да уж, с советом он немного припозднился. Я уже прекрасно знаю, на что способен Реджин». Успела кивнуть, прежде чем первый инквизитор почтил нас своим присутствием. Я старалась на него не смотреть, но взгляд то и дело притягивала припухшая верхняя губа, которая теперь была почти в два раза больше нижней. Может, теперь он хорошенько подумает перед тем, как домогаться беззащитных ведьмочек. Мои люди готовы, игнорируя меня, отчеканил он. Можем выдвигаться. Я удивленно посмотрела на советника. Что-то я не припомню, чтобы мы собирались куда-то, причем в сопровождении Святой Инквизиции. «Тогда встретимся на месте», — хмыкнул Сиери и раскрыл портал. «Удачи!» Мы вышли у разлома. Здесь ничего не изменилось с нашего последнего визита, разве что туман стал более плотным. Или мне так только казалось? Но присматриваться не хотелось, и на то были веские причины. Стоило пространству за нашими спинами схлопнуться, как так Гарсиери принялся чертить новую пентаграмму, которая ничем не отличалась от предыдущей. С интересом наблюдая за его уверенными движениями, я вспомнила, что не так давно хотела выпытать у него информацию о печати Инквизитора, и сейчас, похоже, самое подходящее время. Я все медлила, не зная, как начать. Мне почему-то казалось, что стоит заикнуться о клейме, как он сразу все поймет. Но, увидев знакомый символ, практически такой же красовался в центре инквизиторской печати, я все-таки набралась смелости. «Ваша светлость!» — от волнения голоса хрип. «Можно вопрос?» — Сиери кивнул, не отрываясь от фигуры. «Что значит этот символ?» — я указала на ближайший ко мне знак. «Руна Вечности». А если ромб перечеркнут? Руна вечного обладания. Неожиданно он осекся. С чего это тебя заинтересовали древние символы? Просто интересно. Я пожала плечами, стараясь выглядеть как можно спокойнее. Да ладно, как интересно на тебя действует любопытство, иронично протянул он. Когда ты уже врать перестанешь? «Сразу, как только освобожу брата и избавлюсь от действия клейма», – подумала я, – «сама не в восторге от происходящего». «Но это правда!» – постаралась правдоподобно возмутиться. «Мне ведь действительно было любопытно. Вернее, жизненно необходимо узнать значение этой руны, так что за ложь не считается». «Почему вы все время мне не верите?» «Думаю, ответ ты знаешь». Я отвернулась, не желая смотреть в залитые тьмой глаза. Совесть снова проснулась. Но даже если бы я могла рассказать всю правду, не уверена, что советник отнесется с пониманием к тому, что я шпионю на инквизитора. Только слепой бы не заметил ставшую между ними ненависть. Мужчина тяжело вздохнул и хотел что-то сказать, но обернулся, заслышав топот копыт. К нам приближался отряд всадников в черно-красных мундирах. Я уже могла разглядеть скачущего впереди всех Реджина. Когда сиери снова ко мне повернулся, в его взгляде застыла решимость. «Я все равно узнаю правду, хочешь ты этого или нет». Он начертил последний луч и покинул пентаграмму. «Встань в центре фигуры», — потребовал он. «Не бойся, пламя тебя не коснется». Я набрала в легкие побольше воздуха и шагнула вперед. Деваться некуда, придется снова служить якорем.